Чести лорда Карвуса сантонильо мой рассказ он выслушал молча, не прервав ни единым едким замечанием. Я об сообщила ему все, что мне удалось вспомнить, включая полузаброшенный дом озера и смутный образ человека с красным перстнем. Адвокат хмурился, затягивая циндрийской смесью, и красный огонек самокрутки тревожно мерцал, напоминая об алом кристалле, украшавшим артефакт менталиста. Закончив, я напряженно выпрямилась в кресле, ожидая ответной реакции. — Что ж, если посчитать ваши слова правдой, миледи, — медленно проговорил адвокат, — у меня для вас не самые приятные новости. Кто-то основательно поработал с вашей памятью, затирая нежелательные воспоминания. Наиболее вероятное предположение – сильное многократное ментальное воздействие. Будь вы обычным человеком, это привело бы в лучшем случае к слабоумию или неизлечимому душевному расстройству, как случилось с каторжником, которого вы называете лжебрэнцы. Но вы живы и, кажется, вполне в своем уме. Если верить отделу магического контроля, такое случается лишь в двух случаях. «Если жертва воздействия сама является менталистом, либо...» Он пристально посмотрел на меня. «Если жертва соглашается на воздействие добровольно, так кто же вы, бессознательная марионетка или сообщница-убийцы?» Нервно сглотнув, я крепко сцепила в замок дрожащие пальцы. Я была уверена, что не хотела никому причинить вреда и не хотела становиться ничьей послушной куклой. Я не была... Я хотела сказать, что не была убийцей, но в ту же секунду поняла, что это неправда. Ментальная магия, моя магия, привела к гибели Руджару Брэнси. И те воспоминания, воспоминания о мужчине, которого я когда-то называла своим господином, а после лишила жизни, повинуясь чужому приказу. Почти против воли всплыли в сознании. Невольное убийство, навязанные чувства, приведшие Лайнуса и Эдвина к гибели. Как я могла быть уверена, что мои потерянные воспоминания не скрывают иных убийств, добровольных, легких и беспощадных? Кем была та незнакомая мне Фаринта Лойд? Кожу под ладонью Майлу будто огнем опалило. Нестерпимо захотелось сбросить его руку, поднять воротник, запахнуться в тяжелый плащ, скрыть лицо плотной вуалью. Одна мысль о том, сколько бед я могла вольно или невольно причинить супругу, столь необдуманно прикасавшемуся ко мне, заставила все внутри сжаться от липкого страха. Даже раньше, когда я едва знала лорда Кастанелло, считая его равнодушным тюремщиком и жестоким убийцей собственных жен, я не желала его смерти, а уж сейчас, когда... «Правда в том», — негромко проговорил лорд Сантанильо, прерывая отчаянный бег моих мыслей, — «что вы можете оказаться кем угодно, и даже не знать об этом, пока тот, кто управляет вами, не сочтет нужным вступить в игру». «Сейчас вы чисты, но неизвестно, как долго продлится эта мнимая безопасность. Вот поэтому, Кастанелло...» Он перевел взгляд на Майло. «Я лезу в твою постель. Твоя милейшая рыженькая жена — бомба с подожженным фитилем, и неизвестно, когда именно этот фитиль прогорит до конца, и кто в тот момент окажется в зоне поражения». Иллюзорный взрыв прогремел в моем воображении, заставив меня вздрогнуть. Лорд Кастанелло почувствовал это, и пальцы супруга скользнули по моей руке в мимолетной ласке. Вот только сейчас тело отозвалось не теплой волной благодарности, как было совсем недавно, а всплеском леденящего ужаса. Майло коротко вздохнул. «Нужно как можно скорее отыскать этого менталиста, и у нас уже есть зацепки». «Перстень с красным кристаллом». Лорд с невесело усмехнулся, оборвав слова супруга. «Уверен, ты не хуже меня понимаешь, что это не улика, а... Карвуз!» Адвокат фыркнул. «В общем, никакая это не улика. Побрякушки с накопителями сейчас носит каждый третий». Он постучал пальцами по голове ворона, венчавший его трость, и глаза птицы полыхнули ярко-синим магическим светом лорды законники даже зельевары пристрастились пополнять резерв с помощью внешних кристаллов а алые накопители рода себастьяне до недавнего времени были самыми распространенными в олигранце так что этим человеком может оказаться кто угодно перстень гостиная с кристаллической подвесной люстрой заброшенный особняк далеко от города упрямо повторил майло кроме того «Менталист как-то связан с Руджеро бренце Вот что действительно имеет значение, Карвуз. Именно это!» Ответ адвоката прервал настойчивый стук в дверь. «Милорд, миледи, к вам посетитель!» Чинно доложила Мелия. «Господин Рикардо Маркони, дознаватель отдела магического контроля Легранце, спрашивает леди Фаринту. Он утверждает, что дело не терпит отлагательств».